Глава тридцать первая. Неоценимая помощь. Эльза, ты только не засыпай. Скоро приедем. Итал Наталович — самый лучший врач для оборотней. У него вековой опыт. Не зря он получает такие деньги. Фей со стажем. Еще не такие случаи были. Ты знаешь, один мой дальний родственник застрял в полуобороте. И два дня бедняга терпел. Пытался сам выйти из ситуации. В лесочке отлеживался, пока его обеспокоенные родственники не нашли. Помог, еще как помог. Зверь неделю на связь не выходил, до такой степени выдохся. А у тебя что? Наверное, первый прилив. Прости меня, лисичка, я только там понял, какой дурак был, когда ты начала спонтанно шерстью обрастать и тебя в жар кинуло. Не знала ты о своем оборотничестве. Я же на лайнере не чувствовал твою лесу. «А это скрыть невозможно, тем более от Альфы». Клиффорд то поглаживал девушку по голове, то тряс за плечо, то вытирал пот со лба. Феймобиль замедлил ход и остановился у небольшого белого здания с красивой вывеской «Врач со стажем». «Вот мы и приехали, маленькая моя лисичка. Сейчас зайдем, сейчас нам помогут». Молодой человек подхватил Эльзу на руки и пинком громко захлопнул дверь мобиля. В больнице было прохладно, в коридоре на мягких креслах ожидали приема несколько магических существ. Клиффорд проигнорировал очередь, а также регистратора, быстрым шагом прошел в кабинет. Немолодой фея осматривал за ширмой больного, а магическая ручка записывала под диктовку результаты того осмотра. «Итал Наталович, я очень прошу прервать прием пациента». Громко с порога произнёс мужчина и положил Эльзу на кушетку. Врач невозмутимо вышел из-за ширмы, прошел к умывальнику и сполоснул руки. «Серафим Постулатович, на повторный прием придёте через несколько дней. Запишитесь на выходе у регистратора». Доктор протянул рецепт пациенту и проводил того до двери. «Клиффорд, куда подевались ваши манеры? Не поздоровавшись, не постучавшись, врываетесь на прием. Это вам дорого будет стоить. У меня еще толпа пациентов, и все по записи, и все по времени». «Простите, Итал Наталович, я все оплачу. Любые неудобства, в двойном размере. У меня, то есть у Эльзы, неординарный случай». Ей уже за двадцать лет. Она всю жизнь прожила в техномере и первый раз попала к нам. А тут такое. Он распахнул пиджак. Шерсть покрывала половину девичьего тела. Первый оборот. Её даже не подготовили к такому. У нее шок. Она всю жизнь думала, что является человеком. Так, Клифф, успокойтесь. Присядьте. Я вас понял. «Марианна, душка, зайдите и принесите успокоительное». Нажав на кнопочку на магоустройстве, произнес врач. «Да какое успокоительное! Я спокоен, словно скала!» То -то оно и видно, что скала скоро осыплется и завалит мне тут все камнями. Пейте!» Мужчина подал небольшой стаканчик, принесённый помощницей. «Итал Наталович, вы сможете ей помочь? Она вся горит!» «У вас на практике были подобные случаи, чтобы оборот проходил в таком возрасте?» «Да, занятный случай. Первый раз с таким сталкиваюсь». Доктор приступил к осмотру пациентки, отгородив себя и ее широкой белой ширмой. Ручка вновь взлетела и что-то начала писать на белоснежном листе бумаги. «Ну что я скажу? Клиффорд, ты правильно сделал, что привёз ее ко мне». Я наложил на нее успокаивающие чары. Минут через десять она придет в себя. Но ей обязательно нужно пройти полный оборот. А для этого нужно, чтобы рядом были любящие и заботливые люди. Для того, чтобы в момент оборота она не испугалась и не навредила себе или окружающим. У девушки родные имеются? Имеются. Дверь в кабинет распахнулась, и внутрь вошел запыхавшийся Михаил. «Я ее жених. Есть ещё тётя, но она сейчас в отъезде». «А вы тогда кем приходитесь больной, Клиффорд?» «Я тоже жених, просто она еще не определилась с выбором, а медведь бежит впереди паровоза». Волк грозно посмотрел на Михаила, но его взгляд нисколько не напугал оборотня, а только разозлил. «Насколько я знаю, у тебя скоро свадьба, и никак не с моей Эльзой». Я отменю ее, как только моя лисичка этого захочет. Клиффорд сделал ударение на слове «моя». «Если сейчас же не успокоитесь и не покинете кабинет, я обоих приласкаю магическим успокоительным», — зашептал врач, крылья которого расправились и засветились. Оба оборотня тут же замолчали и виновато повесили головы. «Прошу подождать вашу невесту за дверью. Как только она придет в себя, я вас позову. А пока мне нужно принимать пациентов». Молодые люди никак не могли найти себе место, в который раз коридор широкими шагами. Через долгих двадцать минут доктор пригласил оборотней в кабинет. На кушетке, свесив ноги, сидела улыбающаяся Эльза. Михаил первым делом хотел броситься к любимой, но его остановил властный голос Итал Наталовича. «Молодые люди, подойдите ко мне, обсудим план лечения». Оборотни послушно приблизились к столу. «Полнолуние через два дня. Это будет самое лучшее время для оборота. Думаю, что вам объяснять не нужно. У Эльзы Вениаминовны больше нет родственников в городе, кроме него вовремя от бывшей тётушки». Те, посмотрев на девушку, отрицательно помотали головой. «Жаль. Рядом с родными лисами ее оборот прошел бы легче. Кто завтра зайдет за лекарством? Выдам обезболивающее и успокоительное». «Я приду», — быстро ответил Михаил. «Глаз не спущу эти дни с Эльзы. Оборот пройдет безболезненно. Во мне все же есть магия. Я из семьи стражей границ. Я помогу». «Да вы что!» «Это просто замечательно!» — Итал Наталович чуть руки не потирал от восторга. «Что же вы молчали? Страж границы тут!» «Тогда я спокоен за пациентку. Только аккуратно зовите лисичку. Не испугайте. А то человек может не выдержать и спрятаться, а мне потом исправляя обратный оборот. А это в сто раз сложнее и не всегда проходит удачно». У детей проходит все легко, потому что они только начинают познавать мир и открыты к новшествам. Мужчины внимали каждому слову врача. А теперь отдыхать, Эльза Вениаминовна, я настаиваю, чтобы вы взяли больничный и отдыхали эти два дня дома. Можете сходить на пляж и никакой работы. Я рад, что вы посетили именно мой врачебный кабинет, Клейфорд. Прошу оплатить счет и покинуть кабинет. Меня ожидают пациенты». Пока Клифф расплачивался, Михаил увлёк девушку к двери. В коридоре Эльза остановилась и произнесла. «Нужно подождать господина Старса и поблагодарить за помощь». Михаил Иванович скрипнул зубами, улыбнулся и кивнул головой. «Я вас довезу до кафе. Не отказывайтесь», — произнёс вышедший из кабинета волк. Эльза еще слаба. Он посмотрел прямо в глаза медведю. Тот, не думая, согласился. Уже сидя в фее-мобиле, Эльза попыталась поблагодарить Клиффорда за помощь, но тот, улыбнувшись, произнес: «Любой бы так поступил на моем месте, Эль, но я не откажусь, если ты поужинаешь со мной в ответ». Девушка мельком взглянула на Михаила Ивановича, смотрящего в окно, и отрицательно помотала головой. Мы уже говорили на эту тему. Я не собираюсь вставать между вами и вашей прекрасной невестой. Спасибо, что помогли, но на этом все. Если женщина говорит «нет», то это не всегда то, что означает. Я очень настойчив в своих ухаживаниях, и никакие хмурые медведи меня не остановят. Клифф, выйдя из машины, поцеловал руку девушки и, поклонившись, сел обратно в машину. «Идём домой, Эльза. Я дам указание Томасу, и как только в кафе станет поспокойней, приду. Кстати, сегодня тебя ждет вкусный сюрприз, кнопочка». Девушка посмотрела на могучего медведя и нежно улыбнулась.